Глава двадцать два. Бегущий человек. Кумби вытер широкий бронзовый меч а меховую накидку убитого только что дикаря. Его высадили на берег всего четыре часа назад, а он уже встретил троих людей. И эти люди сочли его достойным своих усилий в деле убийства. Разделаться с дикарями было не очень легко, пусть они пользовались дубинками и каменными копьями. Но Кумби был ранен, поэтому каждый дикарь дался очень тяжело. Языка их он не понимал, но ему этого пока и не нужно. Странные на вид дикари пытались с ним поговорить, но затем осознали, что он ни слова не понимает, и решили атаковать. Схватка была скоротечна, но лишь стала прелюдией к очередной в жизни Кумби погони. И если бегство было привычным... то вот раны, полученные от крупной кошки, с которой он столкнулся во время ночевки в джунглях, сильно ограничивали подвижность и причиняли сильную боль. Ему бы отлежаться, но жизнь подкинула ему еще одну невзгоду. Он вошел в болото. Эта местность отличалась от всего, что он когда-либо видел, но про болото он слышал не один раз. Попутчики по жизненному пути поговаривали, что болото есть места п о г а н ы е Наполненные гадами и лягушками жить тут нельзя, поэтому он решил прорваться на места по суше и уже там думать. Где-то через тысячу шагов он понял, что идти становится все тяжелее. Если все будет продолжаться так же, то он никогда отсюда не выберется. Пришлось идти назад. Почва под водой становилась все тверже. Кумби возвращалась уверенность в собственных силах и внутри крепла надежда, что удастся миновать встречи с местными дикарями. Но, как всегда, надежда не оправдалась. Судя по обнаруженным по обратному пути следам, его преследователи не пошли вслед за ним, а решили о б о г н у т ь особо глубокую топь слева и справа. Видимо, никто не ожидал, что Кумби пойдет на п р я м и к На побережье, до которого удалось добраться без особых проблем, трупов уже не было. Зато в изобилии было следов разных людей. Его следы нашли. Направились за ним числом не менее тридцати человек, а это очень плохо. Нужно убираться подальше отсюда. Желательно при этом еще и заметать следы. Плохо, что он так неудачно столкнулся с этой дикой кошкой. Будь Кумбез здоров и полон сил, возможно, смог бы пробраться сквозь б о л о т о Долго стоять на открытой местности было неразумно, поэтому он направился на северо-запад вдоль побережья. Постепенно земля становилась все более водянистой и топкой. Видимо, он снова начал ходить в о ч е р е д н о е б о л о т о з э р примечание один, за з э р о м Кумбие преодолевал эту негостеприимную землю. До тех пор, пока не наткнулся на реку. Мокнуть ему совершенно не хотелось, да и цвет воды намекал, что лучше в н е й не купаться. п у с т ы н е мутный зеленый цвет воды гарантировал медленную и мучительную смерть испившему. Пойдя вдоль реки на север, Кумби вдруг задумался о необходимости небольшого привала. Присев у большого дерева, он вытащил завернутую в грубую хлопковую тряпку снедь. И принялся за трапезу. Освальда свое слово сдержал. Помимо серьезного снаряжения ему выдали еды на две недели и пару бурдюков с водой. Правда большую часть воды он уже выпил, иначе так долго бежать бы не получилось. Посидев примерно 20 минут, Комби осторожно встал, с т р я х н у л с я что н о в к р о ш к и выданной Освальда снеди. Еда представляла собой измельченное мясо, зерно. И какие-то орехи с сушеными ягодами, плотно спрессованные в т а к и й кирпич. Кумби по итогам трапезы почувствовал не просто сытость, а самое настоящее пересыщение. Сейчас примерное время для молитвы, но придется отложить на более спокойное время, сожалением, подумал Кумби. Во времена рабства у испанского гранда сеньора Диего Кумби приходилось молиться тайно, и то получалось далеко не всегда. Но никто не сможет сказать ему, что он не делал все, что только мог, чтобы соблюдать необходимые ритуалы. А ведь м а р и с к и жившие окрест владений сеньора Диего, презрительно выговаривали ему о вере, так как прекрасно поняли, что он не особо верит в католического Иса. Ближе к ночи идти стало опасно. Топп стало еще глубже, поэтому пришлось остановиться на ночлег. Помня о существовании больших кошек, Кумби выбрал дерево повыше, привязал себя к стволу веревкой и спал полглаза. Утро встретило его д у х о т о й и л о м о т о й в теле. Кумби аккуратно снял кирасу и обработал раны выданым н Освальда Спиртлем. Средство работало, хоть он и сомневался в самом начале. Ожидаемого нагноения не происходило, раны и справно заживали. Чудесное средство. Жаль, что чистых хлопковых повязок осталось не так уж и много. Позавтракав крошками очень питательного кирпича, Комби собрался и пошел дальше. Ближе к полудню он снова обнаружил человеческие следы. Двое шли в том же направлении. Один из них н е с что-то тяжелое. Возможно, это обычные жители, а может... и прочесывающие окрестности преследователи. Так или иначе, позволять себе топтаться на месте Кумби не мог. Местная природа отличалась от всего, что Кумби видел когда-либо в своей жизни. Болотистая местность, зелень кругом, что радикально отличала эти земли от марокканской пустыни и в целом засушливых краев Гранады. А с Сахары, где Кумби провел не самые благополучные годы своей юности, эту местность можно было даже не сравнивать. Еще его сильно удивили местные птицы, которые ныряют в болото и ловят рыбу или лягушек, пряча их при этом на дно расширяющихся клювов. От таких птиц Кумби никогда и не слышал, не то чтобы видел. Еще что-то заставило его заподозрить о существовании крокодилов. Сам он их вживую не видел, но неоднократно слышал, что эти чудовища обитают где-то южнее Сахары, а также в Египте. Возможно, проплывшее по реке бревно действительно было бревном. Гугуету! Раздалось за спиной Кумби. Он резко развернулся, параллельно выхватив меч и подняв щит. В ответ в щит в л е т е л среднего размера дротик. Кумби увидел двоих дикарей, одетых точно так же, как ныне покойная троица предыдущих нападавших. Недобро улыбнувшись, один из дикарей перехватил копье и кинулся вперед. Тактика борьбы с копейщиками для мечника с щитом крайне проста: отклонить удар как можно дальше, а затем рубить по рукам. Пусть у Кумби и короткий бронзовый меч, но мастера его изготовившие свое дело знали. Он острый и достаточно тяжелый, чтобы отсечь кому-нибудь руку. д и к а р ь повел себя предсказуемо, попытался достать шею Кумби, сильное парирование каменного наконечника копья щитом, а затем рубящий удар. Одноручным мечом Кумби владел даже лучше, чем луком, поэтому неудивительно, что левая рука д и к а р я нашла свое место на земле под его ногами. Испуганный вопль раздался не от лишившегося руки д и к а р я как следовало ожидать, а от н а б л ю д а ю щ е г о за схваткой д р о т и к о метчика. Вместо броска дротика в занятого противника этот трус просто заорал в панике. Это охладило Кумби, который сблизился с уронившим копьё д и к а р е м и прервал его жизнь дозированным уколом в горло. Лезвие исправно распороло горло и повредило позвоночник. Струя крови ударила вперед и вниз, забрызгав загорелую грудь и меховые портки дикаря. Кумбик как мог быстро рванулся к дротикометчику и ударом щита снес его с ног. Дикарь засучил ножками и попытался удалиться от смертельно опасного врага ползком. Укол в спину. Еще один покойник вне такому ж и длинном списке мертвецов. Чернокожий никогда не был особо выдающимся воином. Более того, он чаще бежал от врагов, так как их традиционно было много. Они были сильны и злы. В целом сейчас тоже особо ничего не изменилось. Он бежал от испанцев, пришедших на з е м л и его племени. Он бежал от берберов, которые купили его на рынке. Он бежал от атоми, которые упорно преследовали его две недели. Он бежал от дикарей, которые с первого же дня пребывания на незнакомом берегу пытаются его убить. Он всегда бежал, но не сейчас. Обследовав тела дикарей, он пришел к выводу, что они того же племени, что и предыдущие. Об этом г о в о р и л а некоторая схожесть а т у и р о в о к и амулетов, а также одинаковые прически. Вывод был предварительным, так как судить по пяти представителям обо всем племени нельзя. Как выяснилось, вопли привлекли внимание остальных д и к а р е й которые все это время находились где-то поблизости. Кумби снял с плеча арбалет, взвел его и зарядил болт с бронзовым наконечником ромбического сечения. Первый д и к а р ь выбрался из кустарника и, размахивая над головой каменным топором, бесстрашно кинулся к Кумби. Выстрел. Болт попал в глаз, пробив затылочную кость и улетев в кусты. Осталось всего двадцать девять. Можно, конечно, вырезать из дерева еще, но они будут определенно не те. Именно поэтому к у м б и запомнил куст, в который влетел абсолютно точно покрытый кровью и мозгами Болт. В следующий момент из кустов вышла уже группа дикарей. Арбалет занял свое место на плече, время меча и щита. Разбереденная рана на груди дала о себе знать острой болью при резких движениях. Как и ожидал Комби, д и к а р и кинулись одновременно, но силы были несопоставимы. Удар щитом отбросил первого атакующего на десять шагов, а меч начал рубить незащищенную плоть, как нож мясника мясную нарезку. Всего д и к а р е й было шестеро, теперь осталось трое, но зато самых умных. Один из них занял оборонительную тактику с копьем, а двое попытались достать его дротиками. Щит из закаленной бронзы исправно держал удары, а затем Кумби все это надоело. Умышленно пропустив удар копьем в наколенник, Кумби сблизился с копейщиком и разрубил ему шею. У одного из дротикометчиков не выдержали нервы, и он исчез в кустах. А вот второй уйти не сумел. Кумби догнал его и двумя уколами отправил к процам. т Преследовать последнего выжившего смысла не было, поэтому Кумби собрал бурдюки с водой, с у ш е н о е мясо из к о т о м о к а затем продолжил путь. Он не был великим воином, но эти люди были настолько плохо вооружены, что человек с мечом и щитом, пусть и бронзовыми, становился практически непобедимым. Мецтитлан, дом Освальда Тотчли. Да это просто цвет кожи такой. В очередной раз заверил Ос прибывшую делегацию от горожан. Просто их далекие предки так приспособились к палящему солнцу. В некоторых странах вечное солнце светит еще более ярко, чем у нас. А значит ли это, что те страны вечное солнце любят больше или меньше, чем наши земли? – спросил не пропускающий ни одной богословской встречи Охтли. Нет, взмахнул рукой Ос. Это связано с тем, что лучи вечного солнца падают под другим углом только и всего. Это никак не связано с любовью. Это наука. Но если подумать, у них земли куда хуже, чем у нас. Но тогда почему чернокожих берут в рабство и везут к нам? Задал следующий вопрос Охтли. Потому что у большей части чернокожих нет государственности, ответил Ос. И тому есть причины, не зависящие от самих чернокожих. Плохие условия пустыни, вредные насекомые, примечание два, а также изолированность от остального человечества. Это только основные причины, поэтому многие чернокожие до сих пор находятся на стадии племен. Как и у нас. Присутствующий кохты мог не мог не вставить реплику. Имею в виду дикарей из джунглей. А также весь север, верно, подтвердил Ос. Только причины несколько разные. Если на севере просто слишком много места и дармовой пищи, что долгое время делало территориальные и ресурсные конфликты совершенно бессмысленными, то у чернокожих наоборот. Эти конфликты теряли смысл из-за слишком суровых условий существования. Нет, и там и там они были. Но гораздо реже, чем, скажем, в наших землях. Ежедневная война за собственное существование – это плохой фон для организации военных походов на соседнее племя. е в р о п е й ц ы пользуются этим. с н е г о д о в а н и е м вопросил Охтли. Захватывают д и к а р е в рабство? е в р о п е й ц ы и пальцем не шевелят, ответил Ос, подумав, что от Стеки и Атоми фактически занимались тем же самым. Как я узнал у Панфилова, негров п р о д а ю т другие негры. Пока что предложение не удовлетворяет спрос, но денежная заинтересованность уже появилась. Так что, если мы ничего не изменим, как мы можем что-то изменить? Ох т ли явно готов был к действию. Ох понимал, чего хочется этому человеку. Ох т ли осознал ничтожность и ч е т н о с т ь своих достижений. Поэтому хотел оставить какой-то яркий след в истории. Ос мог бы сделать так, чтобы Охтли запомнили навсегда, но тогда у него пропадет цель. У меня есть план, который призван, чтобы изменить в этом мире очень многое. Не стал вдаваться в подробности Ос, но это будет обсуждаться с нашим величайшим правителем у и ц е л и х у и т л о м IV. Разумеется, закивал Охтли. А я могу в этом хоть как-то поучаствовать, если договоришься об участии в сегодняшнем совещании, то всегда, пожалуйста, ответил Ос. Дальнейшие вопросы касались уточнения мироустройства, наличия внеземной жизни, того, что ждет ч е л о в е ч е с т в о и в подобном духе. Получилось что-то вроде клуба для избранных. Попасть на вечер к видевшему солнцу не так просто, очереди забиты на месяцы вперед. Тем более, что происходят эти вечера далеко не каждый вечер. Вообще, он спланировал покинуть ненадолго Мексику в ближайшее время, но это будет сильно зависеть от решения х у и т е л и х у и т л а IV, которое он примет завтра вечером. Мецтитлан, дворец Хуитсалихуитла IV, на следующий вечер. Игры официально закончились около часа назад. Еженедельные схватки боксеров и борцов собирали тысячи жителей разросшегося города на государственных аренах и частных дворах. Десятки тысяч монет меняли хозяев, в конечном счете оседая в государственной казне, дабы платить зарплаты государственным слугам, строить новые жилища, закупать провиант и возводить первый акведук европейского типа. Проблемы, возникающие при строительстве таких вещей, Например, геодезические работы решились с помощью одного итальянского архитектора Бертольдо Бенвенуто, который строил на Корсике сельскую усадьбу для богатенького графа, но попал в руки берберов. Они очень обрадовались, когда увидели в его руках весьма специфические инструменты. Вернее, они подумали, что лопаты и странные приборы. н е о б х о д и м ы для нахождения руды. Но кто из неграмотных пиратов, лишь слегка осведомленных о работе рудознатцев, мог подумать, что бедолага Бертольдо всего лишь определял плотность грунта под будущим строением? Вот именно. Никто. Тем не менее Освальд заплатил за тощего и т а л ь я н ц а половину веса золотом, поэтому пираты ушли довольными. Абертольда вынужденно заключил трудовой договор и с первого же дня погрузился в проектирование и строительство подземного акведука, который будет способен обеспечить водой сотню тысяч человек. А ведь еще готовится проект надземного акведука, который позволит снабжать водой еще сотню тысяч. На Метститлан у Освальда огромные планы. Его население уже почти достигло половины численности Теночтитлана. И п р о д о л ж а л а стремительно расти. Древесина северо-региона сметалась прямо стелег. Храбрые лесорубы уплывали далеко на север, так как на территории Мексики лес рубить было запрещено. Он прекрасно помнил, к чему привела стихийная вырубка леса сначала ацтеками, а затем и испанцами. Мексика в 21 первом веке сильно ассоциировалась с кактусами, песком. и перекати полями. Помимо запрета на рубку леса, Осу говорил х у и ц и л и х у и т л а четвертого профинансировать программу озеленения полупустынь на севере Союза, на что уходило уже порядка ста тысяч медных монет в месяц. За эти деньги высаживались и орошались будущие леса, которые станут надежной защитой от опустынивания. В настоящий момент Меститланский д Союз граничил с севера с землями. которые Ос называл мутными. По ним окровавленные косой прошлись от Стеки. Затем случилась страшная засуха, которая в купе с эпидемией добила выживших. Что делать с этой пустыней, Осу решительно непонятно. Поэтому он уговорил х у и ц е л и х у и т л а четвертого оградиться от нее лесом. Он плохо знал, что там происходит на севере, но предполагал, что ацтеки просто так не вымерли, а начали наводить шорох на не особо плодородных землях Навахо и Апачей, или пошли еще дальше в поисках более благоприятных мест. Такие места определенно есть, а зная, что ацтеки направились на северо-восток, а не на северо-запад, как доносили изначально, через земли несостоявшегося Техаса. то они определенно скоро наткнутся на Арканзас, Луизиану или Миссисипи. Оз знал об этих штатах не очень много, только то, что через эти штаты транзитом проходила большая часть наркоты картеля Синалоа. Зачем? Чтобы никто не догадался. Управление по борьбе с наркотиками США считает, что основной трафик происходит через Нью-Мексико и Аризону. ведь это здорово снижает транспортные расходы для экономных наркоторговцев, но они страшно ошибаются. Наркотики же путешествуют по Техасу, затем по Луизиане и Миссисипи, а вот уж потом растекаются тысячами ручейков по всем штатам. Основной потребитель, само собой, город Нью-Йорк. Фактически ради него это все и затевается. Там потребителей героина больше, чем в целых штатах вроде Небраски. Впрочем, Федералис, а с л е д о в а т е л ь н о ему тоже было плевать, сколько наркоты сожрут Гринго. Перед Осом ставились несколько иные задачи. Ос остановил поток воспоминаний. Сейчас его интересовал не наркотрафик, который теперь легко может не состояться вообще, а вполне себе состоявшийся отстека-трафик. Ушло порядка т р и т и тысяч воинов, груженных провиантом и ценными материальными имуществами. Луизиана и Миссисипи — плодородные края, где можно успешно выращивать агрокультуры, а значит, ничто не помешает ацтекской армии закрепиться. Неужели у североамериканских индейцев есть достаточно воинов, чтобы сокрушить тридцатитысячную армию ацтеков? Вряд ли. Разведчики так далеко не заходили, но Ос в целом не считал, что ацтеки успеют стать проблемой. На покинутой родине их ждали армия мезетланского союза, эпидемия и голод, больше ничего. Да и что может привлекать их в Мексике? На территории США мягкий климат, беззащитные перед организованной армией племена апачи и навахо, плодородная почва, г и п е р и з о б и л и е дерева, дичи и вообще. На фоне умирающей от гриппа Мексики райские условия. Освальтель, тебя зовет к себе повелитель, сообщил Охтли, спустившийся к основанию пирамиды, где сейчас сидел Ос. Пойдем. В приемном зале Ос а в очередной раз облили спиртом. Дворцовые служанки про спиртованными салфетками протерли ему руки, шею, лицо, а затем вытерли его на сухо белыми полотенцами. Увидев разрешительный кивок от х у и ц с е л и Хуитла четвертого, Ос приблизился. Я принял решение, Освальдль, изрёк правитель города. Такого масштаба мероприятия невозможно провести без твоего личного контроля. Я дам тебе полторы тысячи своих лучших воинов, даю ровно год, затем жду тебя здесь же с результатами. Если всё получится, о наших восточных проблемах можно будет надолго забыть. Ответил на это Освальд. Если, произнёс х у и ц е л и х у и т л Четвёртый. Улицы м е с т и т л а н а С наступлением темноты в городе начинался час комментателя. Айк сегодня взял накопленный отгул, который, как оказалось, ему положен по трудовому договору. Он неделю назад вышел на ночную смену. Нужно было срочно разобраться с распределением прибывших рабов из з а океана. За это Ирипан написал ему отгул, которым он воспользовался только сегодня. Удивительно было отдыхать в тот день, в который только захотел. Весь день Айк провалялся в приобретенной недавно кровати на мягких пуховых перинах, которые себе не каждый в этом городе позволит. А вот вечером решил погулять по городу. В час комментатля ходить разрешалось, но числом не более двух человек. обязательно защитной маской и флаконом спиртля. Также желательно иметь с собой удостоверяющий документ. Но у Айка сейчас есть все. Направлялся он в район белых домов. Это далеко не единственное место в городе, где можно найти взрослые развлечения, например, качественные пульки и театр. Постучав ровно восемь раз по двери, Айк принялся ждать ответа. Металлическая задвижка скрипнула, дверь отворилась, и его пропустили внутрь. Хмурый лысый мужик-привратник налил ему на руки спиртль из кувшина и указал на лестницу. Айк на ходу протирая руки, спустился по каменной лестнице вниз, где находился один довольно-таки большой подземный зал. Усевшись за ближайший столик, Он вытащил из кошеля 10 медных монет и бросил их на серебряный поднос. Помещение представляло из себя бывшее хранилище для какао, выкупленное за бесценок каким-то предприимчивым парнем. Сейчас здесь ничего не хранили, наоборот, здесь больше тратили. В конце помещения размещалась небольшая сцена, освещенная направленными масляными фонарями. На каменных стенах Висели обычные масляные фонари, несколько к а б е л е н о в эротического содержания, а также шкура волка. Пол был тщательно вымыт, на столах ни крошки. Потолки выбелены, и вообще создается впечатление, что х о з я и н этого п о л у л е г а л ь н о г о заведения з а б о т и т с я о гигиене пуще, чем правители города. Подали пульки и лепешки с мясом и соусом чили. Айк, который сегодня только завтракал, не стал медлить и начал есть. Лучше смотреть представление на сытый желудок. Вообще, д о с т а н о в л е н и я помощником Ирипана, Айк ни разу в жизни не ел мяса оленя. Хозяева мясом никогда не кормили, а у самого него хронически не хватало денег на что-то подобное. Сейчас же с зарплатой помощника Ирипана можно покупать дорогие вещи домой, носить покрытый орнаментом хлопковый плащ, а также по выходным посещать такие вот заведения. Из-за бордового занавеса вышла девушка в ярко-красном платье. Уважаемые ценители красоты, добро пожаловать в белый дом, провозгласила она, встав на трибуну. Не буду тяготить вас давно уже ненужными речами. Вы все уже давно все знаете. Итак, вашему вниманию великолепная Пово. Занавес приоткрылся, и на сцену вышла почти одетая девушка. Айк подумал, что она явно не з д е ш н я я высокого роста, примерно как о с в а л ь т л ь на теле развитые мышцы, явно занималась не только домашним хозяйством. Волосы не черные, как у всех, а слегка сероватые. Кожа не бронзового оттенка, а слегка бледная. Лицо скуластое, глаза карие, щ е л ь к ь квадратная. В общем, необычная барышня. з а г о л д е л и зрители. Айк сидел молча. Принесли еще один кубок пульки. Загадочная с и т и презентовала женщина в красном следующую дебютантку. Спустя два часа, показ а красивых п а р о ш е н ь на сцену вышел тот самый превратник и объявил, что пора расходиться. На улице было слегка прохладно. Айк закутался в свой недешевый плащ и направился к своему дому. Эй, ты, стой! Окликнул его незнакомый голос. Айк взялся за рукоять кинжала, висящего на поясе. Айк, это ты? Задал вопрос неизвестный. Я. Ответил Айк, разворачиваясь. Ирипан собирает всех в центре, уведомил его молодой воин в бронзовой броне. Срочно. Айк пожал плечами и продолжил путь. Все равно туда собирался. Правда, воин незнакомый, он его раньше не видел. Возможно, Ирипан использовал всех, кто есть под рукой. Во дворе главного здания уже столпились сотрудники. Что за сбор? Услышал а й к голос Сапайка, одного из старых сотрудников. Все собрались. Ирипан, стоящий на крыльце, оглядел собравшихся. Даже а й к здесь. Значит, все. Босс сказал вас собрать, поэтому я и собрал. Босс! На балкон второго этажа вышел Освальд. Все собрались. Он был одет в стальную броню. Значит так. Как вы догадывались, я у б ы в а ю за о к е а н Примерно на год. За старших будут Ирипан и Сула. Слушать их как меня. План дальнейших действий написан давно. Продолжайте трудиться, как трудились. Теперь перейдем к недоумевающим вопросам. Да, Айк. Где-то в болотах несуществующие Уизианы. Выдернув из керасы застрявший наконечник стрелы, Кумби ненадолго выглянул из-за дерева. Преследователи снова на него вышли, даже хотели взять живьем, но их выдал аллигатор, решивший сегодня пообедать каким-нибудь д и к а р е м Теперь Кумбе держал дистанцию, убивал их из арбалета, оставляя ближний бой только на крайний случай. с и л ы не б е с к о н е ч н ы а этих д и к а р е й слишком много, чтобы убить стольких за один день. Пусть природа немного помогает. Правда, Кумби чуть не обделался, когда раздался громкий плеск воды и кто-то пронзительно завопил. Бультыхающийся дикарь ушел на дно вместе с аллигатором. Очень жуткая смерть. Топ здесь еще хуже, чем было раньше. Можно сто метров пройти, где вода п о щ и к о л о т к у а на сто первый шаг провалиться по горло. К счастью, дикари тоже не особо хорошо знали эти болота, так как они тоже ухали на дно. Но их численность давала о себе знать. Луки были почти у каждого. Пусть стрелы сделаны из дерьмового дерева, но количество берет качество. Счет хороший, но усталость одолевает. Скольких он уже убил? Девятих? Когда он бежал от туарегов, не удалось достать ни одного, а тут сразу десять. Скинув арбалет, он уверенно вышел из-за дерева, навел его на замахнувшегося д р о т д и к о м д и к а р я И спустил тетиву. б о л т уверенно пробил грудину и повалил неудачника в болотную жижу. Обратно за дерево. Взведение арбалета, размещение болта, постановка на предохранитель, о назначении которого он догадался совсем не сразу. Кумби даже слова такого не знал, но интуитивно догадался, как им пользоваться и зачем он нужен. В дерево ударилась очередная стрела. Лучники у них были хорошие. Но они совершенно не знали, куда надо стрелять, чтобы надежно поразить Кумби. Шлем очень хорошо защищал от стрел с каменными костяными наконечниками, как и кира со споножами и наручами. Жаль, вдобавок к этому не было хотя бы о д н о с л о й н о й кольчуги, тогда он был бы для них неуязвим. Выход из задерева. Выстрел в лучника, стоящего между двух стволов. Есть поражение. Левую руку обожгло, не привыкать, но все равно неприятно. Горячая кровь потекла по предплечью. Надо уходить. Накинув стоящий рядом щит на спину, Кумби побежал прочь. В спину раза три ударило, затем еще раз ужалило в левую же руку. Оглядываться он не стал. Сейчас только пару зеров пройти. Сзади начали раздаваться тревожные выкрики и явные приказы старшего. Комби не выдержал и на секунду обернулся, а сзади началась схватка преследователей. С еще одной группой дикарей, правда, эти дикари выглядели совершенно по-другому. Покрытые белой краской дикари были вооружены луками, копьями и каменными топорами. Как-то сразу стало понятно, что они не друзья преследователям, так как началась ожесточенная перестрелка. Комби нашел себе неприметное укрытие. И ждал итогов схватки. Бледные дикари явно были более свежи и р е ш и т е л ь н ы поэтому преследовали потери где-то около восьми человек, а затем отступили. Добив раненых, бледные начали искать кого-то. Нетрудно догадаться кого. Эй, я здесь! Обратился к бледным кумбии. Меч он демонстративно держал в ножнах, но щит все же решил придержать на руке. Капи квахум? Самый влиятельный бледный заговорил первым из них. Кумби указал пальцем себе в грудь чернокожий. п р и м е ч а н и е Первое. Зер арабская мера длины. 192 метра. Второе. Про население Африки. Мухи ЦЦ настоящая вечная проблема черной Африки. Эта хреновая муха является переносчиком трипоносом, кои являются простейшими паразитами. б о л е з н ь называют сонной, так как сонливость является одним из видимых симптомов. Она длится месяцами, как малярия, несет с собой с тяжелые симптомы в виде непрерывных головных болей или х о р а д к и лихорадки, а также приводит к смерти, если не лечить, само собой. Помимо людей, некоторые виды трипаноссов заражают домашних животных. Ихрен бы с людьми, мы все преодолеем. Но вот крупный и мелкий рогатый скот. Становятся от этой фигни очень слабыми и малоподвижными, из-за чего перегон их практически невозможен. А еще чернокожие скотоводцы вынуждены бежать с плодовитых земель, чтобы не отъехать самим и сохранить скот. И эта жопа происходит в черной Африке тысячелетиями. Они не ленивые. Они просто до сих пор не могут развивать скотоводство и земледелие, так как хреновые мухи ц ц убивают любого, кто осмелится задержаться в джунглях достаточно надолго. Если вы считаете, что африканские негры просто слишком ленивы, совсем как их американские родственники, поэтому у них все плохо. Почитайте про великую зеленую стену. На самом деле у черной Африки только две проблемы: Европа и ц ц А так? Если бы им никто не мешал со своим колониализмом и империализмом, все было бы нормально, а не так, как происходит сейчас. Конец двадцать второй главы.